Глава двадцать вторая Я уже забыла вкус сочных, наливных манго, сорванных прямо с ветки. На острове росли небольшие, но необычайно вкусные плоды. У меня на ладони умещалось три штуки, и когда я очищала их от мягкой кожуры, сок струился по рукам, оставляя липкие дорожки. Приходилось следить за муравьями, особенно теми, что норовили заползти на ноги. Букашки обожали фруктовый нектар и время от времени доставляли неудобства, забираясь куда не просят. Впрочем, я готова была заплатить эту цену за возможность понежиться в тени дерева и насладиться сочной оранжевой мякотью, положить целый плотный язык и высасывать сок, пока не оставалась лишь сухая волокнистая косточка. Спелые, тяжелые фрукты сами падали с веток, и на земле всегда лежало несколько плодов. Увы, подгнивших или подъеденных грызунами. Так что дамиан забирался на дерево и тряс его, а я внизу ловила фрукты в корзину. Ай! вскрикнула я, когда уже девятая по счету манго угодила мне по голове. Еще рано! Давай на счет пять! Сбор плодов увлек нас так сильно, что даже Дамиан забыл о времени. Мы отлично сработались. Я любовалась нашим скромным урожаем, как вдруг с неба полило. Нет, не мелкий грибной дождик. Нас словно окатило волной, как в аквапарке. Под натиском тропического ливня фрукты снова посыпались с веток. Надев корзинку на голову, я рванула на поиски укрытия. Земля мгновенно превратилась в жижу, в которой увязли ноги. Дамиан спрыгнул с дерева и успел даже немного меня обогнать, прежде чем попал в ту же ловушку – Весел он больше, так что проваливался глубже. Мы выглядели как мокрые зомби, ковылявшие из склепа. Дамьян оглянулся, и я рассмеялась. Он посмотрел на корзину на моей голове, на ноги, почти по колену увязшие в грязи, и расхохотался тоже. Сюда! Он схватил меня за руку и увлек в небольшую деревянную лачугу, ютившуюся среди зарослей. Крыша из сухих пальмовых листьев, Защитила нас от ливня. Я рухнула в изнеможении, промокшая до нитки. Отдышаться не получалось, потому что меня разбирал смех. Уж больно Дамиан походил на хоббита с коричневыми от грязи ступнями. Боюсь, тот крем для ног уже бессилен, только педикюр. Я замолчала, заметив, что Дамиан не смеется. «Что такое?» — спросила я. Его пристальный взгляд меня смутил. Ты смеешься совсем как раньше, сказал Дамиан. Я опустила глаза, не хотела, чтобы он увидел, как намеки на прошлую дружбу вызывают у меня желание распахнуть объятия и разрушить стены, которые мешали нам общаться по-прежнему. Вот только щелочки между зубами нет, продолжил он, ложась на землю рядом со мной. Я все та же девчонка, Дамиан. Так мы и лежали, мечтая о простоте, что ушла вместе с детством о том времени, когда наши сердца еще не разбились, а жизнь была чиста и беззаботна. Мы вспоминали о грязных лужах, о щеках, перепачканных шоколадом, о содранных коленках, искакалке, о том, как я покрасила спящему Эстебану лицо нежно-розовой краской, а потом пряталась от него за юбкой у няни. «Ты каждый год навещаешь маму Лу в один и тот же день?» – спросила я. Он кивнул, глядя на листья, устилавшие крышу. Однажды, когда я ждал возле тюрьмы, я услышал, как она поет. Тогда она пела мне в последний раз. Ее голос звучал очень ясно, несмотря на шум и кутерьму вокруг. Словно она сидела рядом и пела мне на ухо. Думаю, так она со мной попрощалась. Теперь каждый год, в этот день, я ее навещаю. Мне так хотелось погладить его руку сжать его пальцев своих. Так хотелось сказать ему, что он был хорошим сыном, что мама Лу любила его больше всего на свете, однако у меня перехватило дыхание. На наших ногах подсыхала грязь, дождь постепенно утихал. «Что это за хижина?» — поинтересовалась я, оглядевшись по сторонам. Обстановка была скудной, кое-где виднелись следы пребывания человека — Керосиновая лампа, грубо сколоченный верстак, с грудой инструментов, ржавых гаек и гвоздей. «Теперь тут что-то вроде мастерской. Я соорудил эту лачугу, когда мы с Рафаэлем приплыли сюда впервые. Сначала соломенный шалаш, затем мы раздобыли немного досок и укрепили его. Потом я построил дом, а хижину забросил. «Ты сам построил дом?» «Да, но не сразу». Подвозить на остров материалы — та еще задачка. Стройка растянулась на несколько лет. Впрочем, мне нравилось сюда приплывать, работать руками, отдыхать от людей. Ты прямо как агент МакГайвер. Какой-какой Гайвер? Секретный агент МакГайвер, любимый сериал отца, про сапера, который мог починить что угодно с помощью пары скрепок и швейцарского ножа. Он бы, кстати, тебе подсказал, как вставлять стекла в рамы. «Может, я специально оставил окна такими?» «И правда, стекла всегда тебе мешали». Я вспомнила, как в детстве открывала окно, чтобы он мог залезть в мою комнату. Я знала, что Дамиен думает о том же. Он не отстранился, когда я легонько прикоснулась к его пальцам. Еще немного, и мы бы взялись за руки. «Помнишь желтые цветочки, которые падали с деревьев?» «Помню», — ответил он. Вода, скопившаяся на крыше, просачиваясь сквозь листья, плюхалась нам на лица крупными каплями, а мы представляли, что это мокрые лепестки. "Дамиан", проговорила я, не открывая глаз. "Я помню, что должна вернуться в тот другой мир. Я не знаю, что со мной случится завтра, но этот миг, и дождь, и хижина, и остров. Я не хочу, чтобы это всё заканчивалось". Дамиан не ответил. И отодвинулся. И все же я поняла, я прекрасно все поняла. Дамен Кабальера сражался с тем единственным, что чертовски его пугало. Он сражался со мной.